Она оказалась очень способной ученицей, но л а р е знал тайну этой способности больше, чем сама Брике. Она обладала тренированным телом Анжелики, которая была прекрасной теннисисткой. Когда-то она сама учила л а р е некоторым ударам, и теперь л а р е оставалось только привести в соответствие уже тренированное тело Гай с еще не тренированным мозгом Брике, закрепить в ее мозгу привычные движения тела. иногда движения Брике были неуверенные, угловатые, но часто неожиданно для себя она делала необычайно ловкие движения. Она, например, чрезвычайно удивила Лоре, когда стала подавать резанные мячи. Ее никто не учил этому, а этот ловкий и трудный прием был своего рода гордостью Анжелики. И глядя на движения Брике, Лоре иногда забывал, что играет не с Анжеликой. Именно во время игры в теннис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 Эта ответная улыбка уже всецело принадлежала голове, ведь улыбалась голова б р е к е Она делала успехи, сама не замечая того.